Глава вторая. Иди за мной. Вкруг облака темнеют. Вот так. Склонись ко мне. Теперь не бойся. Сюда-сюда. На палку опирайся. Вот дерево. Рукой схватись за ветки. Дай руку мне, держись за пояс крепче. Потише. Не спеши. Нам недалеко с тобой идти. Опасность миновала. Мы вышли на знакомую тропинку. Байрон. Манфред. Осмотрев окружающую их картину опустошения настолько подробно, насколько позволяло пасмурное состояние атмосферы, Артур сказал: "Во всяком другом месте я бы решил, что буря утихает, но в этой дикой стране безрассудно было бы придугадывать то, чего следует ожидать. Если преступный дух Пилата действительно носится в вихре, то этот отдаленный и замирающий рев, кажется, достаточно ясно предвещает, что он возвратится к месту своего наказания. Тропинка провалилась вместе с землей, по которой она была проложена. Но я вижу ее продолжение там, на дне пропасти. Оно обозначено белеющей чертой между глыбами земли и камней. Если вы позволите, батюшка, то мне кажется, я могу доползти по краю пропасти, До того места, откуда меня будет видно из обитаемого здания, о котором говорил нам проводник. Если оно действительно существует, то к нему должна быть дорога. Если же я не отыщу её, то по крайней мере, подам знак тем, кто живёт близ этого истребинного гнезда, и получу от них помощь. Нет, я не могу согласиться, чтобы ты подвергал себя такой опасности. Пусть наш проводник идёт туда, если он может. хочет. Он родился в горах, и я щедро его за это награжу. Но Антонио наотрез отказался от этого предложения. Я родился в горах, сказал он, но никогда не гонялся по скалам за сернами, и у меня нет, как у ворона крыльев, чтобы перелетать с утёса на утёс. Жизнь для меня дороже золота. И сохрани Бог, чтобы я стал назначать тебе за неё цену. Так ступай, сын мой. Я иду за тобой. Воля ваша, дорогой батюшка. А этому не бывать. Достаточно жертвовать жизнью одного из нас, а моя, как менее драгоценная, по всем законам природы и благоразумия, должна быть подвергнута опасности прежде вашей жизни. Нет, Артур возразил отцом решительным тоном. Нет, сын мой. Я многое пережил, но не переживу, если потеряю тебя. Я нисколько не боюсь последствий этой попытки, батюшка, если только вы позволите мне идти одному. Но не могу, не смею пуститься на такое опасное дело, если вы не оставите своего намерения участвовать в нем без другой помощи, кроме моей. Стараясь сделать шаг вперед, я все буду оглядываться, чтобы убедиться, дошли ли вы до того места, которое я только что оставил. При том же подумайте, батюшка, если я погибну, То эта потеря будет столь же мала важна, как падение земли и деревьев, которые здесь до меня обрушились. Но вы, если нога ваша поскользнётся или рука вам изменит, вспомните, какое важное дело погибнет вместе с вами. Ты прав, сын мой. Есть ещё узы, привязывающие меня к жизни. Хотя бы я и лишился в тебе всего, что для меня драгоценно. Святая Дева иисус Спаситель, да благословят тебя и даруют тебе успех, сын мой. Ноги твои молоды, руки сильны. Ты не даром лазил на высочайшие горы и привыкал ко всем опасностям. Будь смел, но осторожен. Помни, что есть человек, которому, потеряв тебя, останется одна только обязанность. привязывающие его к земле. И что исполнив её, он немедленно последует за тобой. Молодой человек приготовился к своему опасному пути и сняв с себя тяжёлый плащ, остался в одном узком серого цвета платье, сквозь которое рельефно обозначились грация и стройные очертания его сильного молодого тела. Решимость отца сразу ослабела, когда сын его обернулся, чтобы с ним проститься. Он взял назад своё позволение и повелительным голосом запретил ему отправляться. Но не слушая этого запрещения, Артур начал уже свой опасный путь. Спускаясь с площадки, где они стояли, при помощи ветвей старого ясеня, росшего в расщелине утёса, юноша достиг, хотя с большой опасностью, узкой закраины пропасти. по которой он надеялся ползком добраться до места, откуда его можно было бы увидеть или услыхать из замка, о котором говорил им проводник. Положение молодого человека при исполнении этого смелого намерения было, по-видимому, так опасно, что даже наёмный проводник, глядя на него, едва осмеливался переводить дух. За крайна утёса, по которой он полз, казалось издали столь узкой что совершенно исчезало из глаз. Между тем он постепенно продвигался, то обращая лицо к скале, то смотря вперёд, то устремляя глазок к небу и стараясь ни разу не взглянуть в открытую под ним бездну из боязни, что закружится голова. Отец Артура и проводник зорко следили за отважным юношей, и он казался им не человеком, а каким-то насекомым. ползущим по поверхности отвесной стены, движение которого заметно, но не видно способа его передвижения. Горько раскаивался отец молодого человека, что не настоял на принятом им намерении возвратиться на вчерашний ночлег. Это, правда, было неудобно и рискованно, но тогда бы он, по крайней мере, разделил судьбу нежно любимого им сына. Между тем молодой человек Вооружился всевозможной твёрдостью духа для исполнения своего сложного предприятия. Он обуздал своё довольно пылкое воображение, не допуская себе ни на минуту предаваться тем ужасным мыслям, которые только увеличивают с собой опасность. Он мужественно старался подчинить всё его окружающее властели рассудка, как лучшей опоре истинной храбрости. Этот утёс, говорил он сам себе, конечно, узок, Тем не менее он довольно широк, чтобы я мог на нем держаться. Эти выступы и расселены малы и далеки друг от друга, но на первые я могу становиться ногами, а последние полезны мне тем, что я хватаюсь за них руками, будто стоя на твердой площадке, опершись рукой на мраморные перила. И так мое спасение зависит от меня самого. Если я буду подвигаться решительно, становиться твердо и держаться крепко, То какая мне нужда до того, что я нахожусь на краю пропасти, определяя таким образом настоящую меру опасности здравым рассудком и полагаясь на привычку свою к таким упражнениям, отважный юноша продолжал своё страшное путешествие шаг за шагом, двигаясь вперёд со осторожностью, силой и присутствием духа, который одни только могли спасти его от неминуемой гибели. Наконец он достиг утёса. далеко выступающего над пропастью. Тут предстояла ему самая критическая минута в его предприятии, и действительно, это была самая опасная часть его. Утёс выдавался более чем на 6 футов над рекой, бурное течение которой в неизмеримой глубине отдавалось рёвом, подобным подземному грому. С величайшим вниманием осмотрел Артур это место и, видя кустарник, траву и даже несколько иссохших деревьев, убедился, что утёс этот составляет оконечность провала, и что если бы ему удалось миновать его, он мог бы надеяться найти продолжение тропинки, так странно прерванной этим разрушительным действием природы. Но конец утёса высовывался так далеко, что не было никакой возможности пролезть под ним или пробраться, обогнув его. А так как он несколькими футами превышал то место, до которого дополз Артур, то и перелезть через него было очень трудно. Однако Артур избрал этот последний путь как единственное средство преодолеть препятствие, которое, как он предполагал, было последним на его пути. Растущее поблизости дерево помогло ему вскарабкаться наверх утёса. Но едва только он ступил на него ногами, едва успел мысленно поздравить себя, увидев посреди дикой громады скал и лесов мрачные расселины Гейерштейна, с вьющимся над ним дымом, показывающим существование блесних обитаемого жилища, как к великому своему ужасу почувствовал, что огромный утёс, на котором он стоял, поколебался и медленно наклоняясь вперёд, начал постепенно менять своё положение. Утёс этот, так далеко выдававшийся и сдвинутый уже со своего места при последнем землетрясении, так ненадежно держался, что для окончательного нарушения его равновесия достаточно было тяжести тела молодого человека. Чтобы предупредить грозящую ему беду и избежать её, Артур, по врождённому чувству самосохранения, осторожно прыгнул с падающего утёса на то самое дерево, по которому он только что перед этим влезал на утёс. При этом он, как бы побуждаемый непреодолимой силой, повернул голову назад, не будучи в состоянии отвести глаз от падающего ракового утёса, только что им оставленного. 2 или 3 секунды утёс колебался, как бы находясь в нерешимости, на какую сторону ему упасть. И если б он, на несчастье Артура, принял боковое направление, То есть, ту сторону, где было дерево, то раздавил бы молодого смельчака или свергнул бы его вместе с деревом в бездну. Прошла минута страшной неизвестности, и вдруг сила тяготения решила падение прямо вперёд. Огромный обломок скалы, по крайней мере, около 1000 пудов весом, ринулся вниз, раздробляя и расщепляя в своём быстром падении встречающиеся ему на пути кусты и деревья, и, наконец, с треском и грохотом, равняющимся залпу ста орудий, рухнул в реку. От скалы к скале, из пропасти в пропасть, по соседним горам и долинам прокатилось оглушительное эхо, и, дробясь в тысячах отголосков, раздающийся повсюду гул только тогда уступил место тишине. Когда поднялся... да области вечных снегов. Эти снега, такие же нечувствительные к земным звукам, как и к жизни человеческой, выслушали в своём величественном уединении этот страшный грохот и дали ему умереть, не имея голоса для ответа. Что думал между тем в этот страшный момент несчастный отец Он видел, как обрушилась тяжёлая глыба, но не имел даже возможности рассмотреть, увлекла ли она за собой его сына в страшном падении. Первым движением его было бежать к краю пропасти, чтобы пуститься по той же дороге, на которой он только что видел Артура. И когда Антонио, желая удержать старика, обхватил его руками, он обернулся к проводнику с яростью медведицы, у которой похитили её детей. Пусти меня, подлый раб! «Иль я убью тебя на месте!» «Увы!» — вскричал бедный юноша, бросаясь перед ним на колени. «У меня тоже есть отец!» Это восклицание проникло в душу путешественника. Он тотчас оставил Антонио и, подняв вверх руки, устремив глаза к небу, вскричал голосом полным сильнейшей скорби и в котором в то же время слышалась набожная покорность воли провидения. Да будет воля твоя. Он был у меня последний, любимейший и достойнейший любви сын. А там, прибавил он, там над долиной слетаются уже хищные птицы, которые будут пить юную его кровь. Но я увижу его ещё раз, вскричал несчастный отец, между тем как стая воронов пронеслась над его головой. Я увижу ещё раз моего Артура прежде Чем волки и орлы его растерзают, я увижу его смертные останки. Не удерживай меня, а останься здесь и смотри за мною вслед. Если я погибну, как нужно предполагать, то поручаю тебе вынь из моего сундука опечатанные бумаги, которые в нём находятся, и без малейшего замедления доставь их той особе, на имя которой они адресованы. В кошельке довольно денег для того, чтобы похоронить меня с моим бедным сыном. Кроме того, тебе ещё останется богатая награда за твой труд. Честный швейцарец, хотя и был ограниченного ума, но имел от природы особо чувствительное сердце. Услышав последние слова старика, он искренне заплакал, боясь раздражить его увещаниями и сопротивлением. Антоний безмолвно смотрел, как старик приготавливался к переходу через ту самую раковую пропасть, где злополучный сын его, по-видимому, подвергся участи, которую отец с отчаянием родительской нежности спешил с ним разделить. Вдруг из-за того самого ракового угла, от которого оторвалась каменная глыба, когда Артур вступил на неё, раздался громкий и пронзительный звук одного из тех огромных буйволовых рогов, которые в древние времена грозно призывали горных жителей к битве и заменяли им на войне все музыкальные инструменты. Слушайте, содали, слушайте, вскричал проводник. Это сигнал из Герштейна. Верно, кто-нибудь тотчас явится к нам на помощь и укажет безопасную дорогу, чтобы отыскать вашего сына. Посмотрите на этом дереве, которое блестит сквозь туман. Да сохранит меня святой Антоний. Я вижу на нём развивается что-то белое. Это как раз над тем местом, откуда оторвалась скова. Отец старался взглянуть туда, но глаза его наполнились слезами, и он никак не мог рассмотреть предмета, указываемого проводником. Всё это бесполезно, сказал он, оттирая слёзы. Я уж не увижу ничего более, кроме бездыханных его останков. Вы его увидите в живых. Святому Антонио так угодно. Посмотрите, как эта белая ткань развивается. Это какой-нибудь обрывок его одежды, сказал отец в отчаянии. Плачевный памятник его страшной судьбы. Нет, глаза мои его не видят. Они видели гибель последней поросли моего дома. И я бы лучше желал, чтобы горные вороны выкливали мне глаза. Да посмотрите же ещё. Этот кан не висит на ветке. Я вижу ясно, что она прикреплена к концу шеста и что ею машут. Сын ваш подаёт вам знак, что он в неопасности. О, если это правда, сказал путешественник, всплеснув руками, то да будут благословены глаза это видевшие и уста это произнёсшие. Если мы найдём моего сына и найдём его в живых, то сегодняшний день будет днём счастья и для тебя. Нет, прошу вас только вооружитесь терпением и послушайте доброго совета. И я сочту себя вполне вознаграждённым за мои услуги. Мне мало будет чести, если я допущу вас погибнуть из-за одного только вашего упрямства, так как вина во всяком случае пойдёт на проводника. Как будто он в силах запретить Пилату стряхивать туман со своего чела, или помешать глыбе земли обрушиться со скалы в пропасть, или не допустить молодого смельчака карабкаться над бездной по закраине, ни шире лезвия ножа, или наконец не позволить старику, чьи седые волосы должны быть сделать благоразумнее, выхватывать свой кинжал подобно ламбардскому бандиту. Так болтал проводник, и он ещё долго бы мог утешать этим самого себя, так как господин Филипсон его не слушал. Каждое биение его пульса, каждое движение его сердца, все его мысли стремились к тому предмету, который, по мнению проводника, обозначал собой спасение его сына. Наконец он окончательно убедился, что тканию действительно махала рука человеческая, и живительная надежда овладела им так же быстро, как только что перед этим отчаяние. Он опять начал собираться на встречу сыну, чтобы, если возможно, помочь ему достичь безопасного места. Но просьбы и уверения проводника склонили его подождать. "В состоянии ли вы?" сказал он ему. "Ползти по этому утёсу. Можете ли вы прочесть молитвы, верую и Богородицу, не сбившись ни в одном слове? Без этого, как говорят наши старики, хотя бы вы имели 20 жизней, вы их всех лишитесь". Ясны ли глаза ваши и крепки ли ноги? Я думаю, что первые полны слёз, а вторые дрожат, как листья тополя, под тенью которого мы с вами стоим. Слушайте, по этому трубному звуку я догадываюсь, что это рок доброго гейерштейнского владельца Арнольда Бидермана. Он, вероятно, увидел опасность, которой подвергался ваш сын, и уже заботится о том, чтобы спасти его и нас. Но Если этим рогом действительно подавали сигнал, то от чего же сын мой не отвечал на него? А если он и сделал это, в чём я вполне уверен, возразил Антонию, то могли ли мы его слышать? Если даже сильный звук этого рога посреди ужасного грохота и треска бури показался нам не громче пастушьей свирели, то возможно ли, чтобы нас достиг крик человека? Однако мне показалось, что в этой борьбе стихий Я слышал нечто подобное человеческому голосу, но это не Артур. Наверное, не он, так как это был женский голос. Молодые девушки разговаривают таким образом одна с другой со скалы на скалу, посреди вихря и бурь, хотя бы между ними была целая миля. Хвала Всевышнему за посылаемую нам помощь. Я откликнусь в ответ, и он начал кричать изо всех сил. Но так как здесь нужна была особая снаровка, то голос его, сливаясь с рёвом волн и ветра, не мог бы быть слышен даже в пятидесяти шагах и совершенно терялся в грохоте бушующих вокруг стихий. Антонио улыбнулся напрасным усилиям господина Филипсона и, подав в свою очередь голос, издал высокий, пронзительный звук, который, хотя по-видимому, был произведён с гораздо меньшим усилием, чем-то делал англичанин. Однако ясно отличался от прочих звуков и, вероятно, был слышен далеко. Крики того же рода ответили на него в отдалении, и постепенно приближаясь к площадке, вселили новые надежды в сердце старика. Если скорбь отца возбуждала к нему сильное сострадание, то и сын его в эту минуту находился в одном из самых ужасных положений. Мы уже сказали, что Артур начал свой опасный путь вдоль пропасти с хладнокровием, мужеством и непоколебимой решимостью, необходимыми для исполнения предприятия, где всё зависело от крепости нервов. Но внезапное приключение, прервавшее его путь, было так страшно, что дало ему почувствовать всю горечь смерти, внезапной, ужасной и, как ему казалось, неизбежной. Твёрдая скала поколебалась и обрушилась под его ногами, и хотя он посредством усилия, скорее инстинктивного, нежели сознательно обдуманного, избавился от гибели, ожидавшей его при падении, тем не менее ему показалось, что лучшая часть его самого, твёрдость духа и телесная сила, оставили его вместе с упавшим утёсом, который со оглушительным грохотом среди густых облаков пыли обрушился в реку. в кувши подну бездны. Положение Артура можно сравнить с положением мореплавателя, который в начале бури бодро стоял на палубе своего любимого корабля, гордясь его крепостью и собственным своим искусством. Но вдруг корабль, налетев на скалы, разбивается в щепы. Волны подхватывают мореплавателя, и он изща спасения борется с волнами, перебрасывающими его от скалы к скале. Куда девалась его бодрость и уверенность в себе? А между тем, ещё так недавно он был так спокоен, так горд. Точно то же произошло и с Артуром. Какая разница между тем Артуром, который при начале своего предприятия был так отважен, и тем Артуром, который теперь, обхватив иссохший пень старого дерева, вися между небом и землёй, смотрел на падение утёса, едва не увлёкшего его вместе с собой в бездну? Ужас одинаково действовал как на его внешние чувства, так и на душу. Голова его кружилась, руки уже не повиновались и то хватались с судорожной цепкостью за ветви дерева, то дрожали как бы в совершенном расслаблении, и он боялся, что они скоро будут не в состоянии удерживать его в этом положении. Одно обстоятельство, хотя само по себе и незначительное, еще более усилило впечатление. произведённое на него этим упадком духа. Все окрестные живые твари, казалось, были перепуганы страшным обвалом скалы. Стаи сов, летучих мышей и других ночных птиц, поднявшись в панике в воздух, спешили возвратиться в свои гнёзда и иные убежища, находимые ими в ущельях окрестных гор. Между этими зловещими птицами был ламергейр или альпийский ястреб Величиной и хищностью он превосходит даже орла. И Артуру ещё никогда не случалось видеть его на таком близком расстоянии. Подобно большей части хищных птиц, ястреб этот имеет привычку насытиться пищей, забираться в какое-нибудь неприступное место и сидеть там неподвижно до тех пор, пока не завершится пищеварение. После чего жизнь словно возвращается к нему вместе с чувством голода. Потревоженная в таком состоянии покоя одна из этих страшных птиц поднялась со скалы, прозванной её именем, и описав обширный круг, опустилась с пронзительным криком на вершину утёса, недалее двух сажен от дерева, на котором Артур едва держался. Несмотря на сильный испуг свой, ястреб, ободрённый неподвижностью молодого человека, которого он, вероятно, считал умершим или умирающим, Пристально устремил на него свои круглые глаза, не мало не выказывая той робости, которую обыкновенно ощущают самые свирепые звери при близком соседстве с человеком. Артур, стараясь разогнать внезапно овладевший им страх, поднял глаза, чтобы мало-помалу осмотреться, и вдруг увидел эту зловещую птицу. Голая шея и голова Глаза, окружённые тёмно-жёлтой полосой и приземистое тело, резко отличали ястреба от благородного орла. Артур устремил глаза на эту безобразную птицу, не в силах отвести их. Чувствуя опасность, молодой человек совершенно упал духом и без того уже расстроенный положением, в котором он находился. Близкое соседство твари, столь же отвратительной для рода человеческого, как и не любящий к нему приближаться, показалось ему дурным предзнаменованием. Зачем она так пристально смотрит на него, наклоняясь к нему своим безобразным телом и как будто готовясь внезапно броситься? Не дух ли это? И не прилетел ли он радоваться тому, что незваный посетитель его владений, казалось, попал в такую опасность, от которой не было ни надежды, ни возможности избавиться? Или это был обыкновенный ястреб-ъягнятник, который своим инстинктом уже чуял, что опрометчивый путешественник скоро сделается его жертвой. Могла ли эта птица, чутьё которой, как говорят, очень изощрённо, заранее рассчитать приближение смерти странника? И не ожидала ли она, подобно ворону при издыхающей овце, минуты начала своего кровавого пира? Неужели он осуждён почувствовать клюв её и когти прежде, нежели сердце перестанет в нём биться? Разве он уже лишился человеческого вида, внушающего всем тварям страх к существу, созданному по образу и подобию творца своего? Эти тяжкие сомнения, больше нежели власть рассудка, способствовали возвращению некоторой энергии молодого человека. Он со всей возможной осторожностью начал махать платком, и ему удалось прогнать ястреба. С пронзительным унылым криком ястреб поднялся вверх и распустив огромные крылья, полетел искать себе более покойного убежища. Между тем, как наш отважный путешественник очень обрадовался, избавившись от его ненавистного присутствия. Тогда, собравшись немного с мыслями, Артур заметил, что с места, где он теперь находился, Видна часть той площадки, на которой остались его отец и проводник с мулом. У Артура сейчас же явилась мысль постараться известить своего отца, что он, Артур, находится теперь в неопасности и успокоить старика. С этой целью он начал как можно выше махать платком, которым только что перед этим прогнал от себя ястреба. Вдруг он, так же как и его отец, но только на более близком расстоянии услыхал звуки огромного швейцарского рога, который, казалось, извещал о скорой помощи. Артур отвечал на него криком и маханием платка, чтобы указать дорогу людям, которые шли спасти его. Овладев снова собой и почувствовав возвращающуюся к нему энергию, которая совсем было покинула его, он старался внушить себе надежду, а вместе с ней и способность действовать. Как ревностный католик, он произнёс усердную молитву, поручая себя покровительству Энзедленской Богородице и прося её об избавлении от ужасного положения, в котором он находился. Милосердная Дева, вскричал он в заключение. Если мне предназначено окончить жизнь, как лисице, преследуемой охотником в этой дикой пустыне посреди колеблющихся скал, то по крайней мере, дай мне терпение и мужество. И не допусти тому, кто жил человеком, хотя и грешником, умереть подобно робкому зайцу. Набожно поручив себя милосердной заступнице, Артур, хотя и трепетал всеми членами от внутреннего волнения и едва не задыхался от сильного биения сердца, сосредоточил всё своё внимание на мысле найти средство к спасению. Но осматриваясь вокруг, он более и более чувствовал Как сильно ослабел он от телесного изнурения и беспокойства, перенесённых им в те ужасные мгновения, когда он подвергался такой страшной опасности. При всех усилиях он не в состоянии был сосредоточить свой взгляд на окружающих предметах. Кустарники, скалы и всё, находящееся между ним и развалинами Гейерштейнского замка, кружилось и прыгало в ужасном беспорядке. И только внутреннее убеждение в том, что это один лишь обман зрения, удержало его от желания броситься с дерева, так как ему начинало казаться, будто он непременно должен это сделать, чтобы принять участие в чудной пляске, созданной его воображением. Спаси меня, творец всемогущий, вскричал несчастный молодой человек, закрыв глаза в надежде, что не видя ужасов своего положения, ему удастся успокоить свои помутившиеся мысли. Я лишаюсь чувств. Он ещё более удостоверился в истине этого предположения, когда женский голос, хоть и пронзительный, но очень приятный, послышался на близком от него расстоянии. Голос этот, как будто звал его. Он открыл глаза, поднял голову и взглянул в ту сторону, откуда, казалось, слышался голос. Он едва верил, что этот голос есть явление вполне реальное, а не мечта расстроенного воображения. Призрак, ему представившийся, почти совершенно удостоверил его в том, что ум его поврежден и что он не может в точности полагаться на достоверность своих внешних чувств. На самой вершине остроконечной скалы, поднимающейся из глубины лощины, явилась женщина. Но туман так закрывал ее, что едва можно было различить её образ. Стан её, рисуясь в воздушном пространстве, представлялся скорее призрачным, нежели живым, так как казался столь же лёгким и почти столь же прозрачным, как и тонкие облака его окружающие. Первой мыслью Артура было, что сама причистая дева, вняв мольбам его, снизошла спасти его. И он начал уже читать молитву Богородице, как голос снова закричал ему тем странным, пронзительным напевом, посредством которого уроженцы альпийских гор разговаривают на далёком друг от друга расстоянии, с вершины одного утёса на другой, через обширные и страшные глубины пропасти. Пока он думал, как ему вступить в разговор с этим так неожиданно явившимся привидением, оно исчезло с того места, которое занимало и вскоре опять явилась на краю утеса, у подножия которого росло дерево, доставившее убежище Артуру. Вид незнакомки и одежда ее показывали, что она обитательница этих гор, привыкшая к их опасным тропинкам. Одним словом, он увидел прелестную молодую женщину, смотрящую на него с удивлением и состраданием. «Чужестранец», — сказала, наконец, она. «Кто ты такой? И откуда ты?» «Я точно чужестранец, юная девица. Как вы справедливо меня назвали?» Отвечал Артур, приподнявшись, насколько это было возможно в его положении. «Сегодня утром вышел я из Люцерна с отцом моим и с проводником. Они остались не более как в полумиле отсюда. Не можете ли вы, прелестная незнакомка, известить их о том, что я в безопасности, потому что отец мой, вероятно, умер. очень обо мне беспокоиться. Хорошо, отвечала молодая девушка, только думаю, что дядя мой или кто-нибудь из моих родственников нашёл уже их и будет им проводником. Не могу ли я вам помочь? Не ранены ли вы? Не ушиблись ли вы? Мы испугались падения скалы. А, вон она лежит. Какая огромная глыба. Говоря таким образом, молодая швейцарка так близко подошла к краю пропасти и с таким равнодушием посмотрела в бездну, что сила симпатии, соединяющая в подобных случаях действующего со смотрящим на него, опять вызвала дурноту и головокружение, от которых артур только что избавился, и он, застонав, обхватил крепче прежнего дерево. Вы верно больны, сказала девушка, заметив, что он опять побледнел. Что с вами? Ничего, я немножко ушибся и у меня кружится голова. Мне делается дурно, видя вас так близко к краю бездны. Так только-то, спросила швейцарка. Знает чужестранец, что я не более спокойно и безопасно под кровлей моего дяди, как и на краю пропасти, в сравнении с которыми это не более, как детская игрушка. Но так как, судя по следам, ты пробрался сюда по закраю не пропасти, от которой отвалилась глыба, то поэтому ты должен быть очень далёк от такой слабости. Совершив этот путь, ты имеешь полное право называться горцем. Я бы мог называться им полчаса тому назад, отвечал Артур. Но думаю, что вперёд уже не осмелюсь присвоить себе этого названия. Не робей. Это обыкновенная дурнота, которая иногда может встревожить ум и помрачить зрение самого мужественного и опытного человека. Поднимись смело по пню этого дерева до его середины, и тогда тебе легко будет перепрыгнуть на площадку, где я стою. После чего уже не останется никакой опасности для молодого человека, обладающего силой, ловкостью и мужеством. Да, я действительно обладаю мужеством, силой и ловкостью, возразил молодой человек. Но я стыжусь сказать, до какой степени в настоящий момент упало моё мужество. Но я не хочу, чтобы вы стыдились участия, которое приняли в несчастном страннике. Я не стану более повиноваться чувству трусости, которое до сих пор никогда не имело места в моей груди. Молодая девушка смотрела на него с большим участием и беспокойством, в то время как он, осторожно поднявшись по дереву, которое торчало почти горизонтально из утёса, гнулось под его тяжестью, встал наконец ногами на скалу. откуда ему оставалось только перепрыгнуть на утес, где стояла молодая швейцарка. Сделать это было, однако, далеко не так легко и просто, как казалось, потому что приходилось действовать не на ровной и гладкой земле, а совершить прыжок через мрачную бездну, на дне которой кипел яростный поток. Колено Артура дрожали, а ноги его, отяжелев, совершенно отказались ему долее повиноваться. И он испытал... в сильнейшей степени тот действие расслабления, которое никогда не могут забыть бывшие в подобной ситуации и которое с трудом поймут те, кому по счастью не случалось испытать его. Девушка заметила его волнение, и тотчас представила себе те последствия, которые могли от этого произойти. Видя одно только средство возвратить ему уверенность, она легко прыгнула с утёса на пень дерева. на котором удержалась с ловкой грацией птички. И в ту же минуту другим прыжком очутилась опять на площадке, затем, протянув незнакомцу руку, сказала: "Рука моя опоро слабая, но прыгнув с решимостью, ты найдёшь её столь же твёрдой, как бернские стены". Молодая девушка не ошиблась. Стыд моментально пересилил боязнь, и Артур, отказавшись от помощи, которой он не мог принять, Не унизившись в собственных глазах, привомок себя и успешно сделав устрашавший его прыжок, очутился рядом со своей прелестной спасительницей. Взять её руку и поднести к губам с изъявлением искренней признательности и почтения было весьма естественно первым движением юноши, в чём прелестная незнакомка не могла ему препятствовать. При этом она не выказывала ни малейшего желания, совершенно ей не свойственного, и не подала повода к спору о таком маловажном предмете. Не мешает заметить, что место, где это случилось, было площадкой е2 в 5 футов длиной и в 3 шириной.